Миссия, внедрение, назначенное майору Анджелине Сириус, также включала вопиющие введение в заблуждение. Среди них первоначальный контакт с целью также включал позволение цели мельком ее увидеть, так что это было успешным. Хотя она изначально беспокоилась, что сокрытие ее присутствия может помешать цели ее обнаружить, это оказалось необоснованным беспокойством, как и говорили ее подчиненные. Тем не менее, быть окруженной так быстро – это ей не очень понравилось. Размышляя над этим, майор Сириус вернулась и открыла дверь в апартаменты высокого класса, которые на эту миссию служили ей квартирой. «С возвращением!» Изначально майор Сириус считала, что ее соседка по комнате еще не должна вернуться. Однако вразрез с ее ожиданиями изнутри послышалось приветствие. «Сильви, ты вернулась!» Майор использовала ее уменьшительное имя, чтобы поприветствовать взрослого товарища по команде, который намеренно встретил ее у двери. Её звали Сильвия Меркурий I. Кроме ее имени Сильвия, остальные были кодовыми именами, означающими, что у нее было первое звание среди планетного класса звезд Меркурий – звание Варант-офицер. В возраст 20 лет она была высоко ценимой женщиной-командиром, получившей в раннем возрасте звание Первая. Изначально Сильвия не желала присоединяться к военным и после окончания колледжа намеревалась стать журналистом. В этот раз из-за ее выдающихся способностей анализа данных ее выбрали в качестве поддержки майору Сириус. «Сильви?» Этот талантливый товарищ по команде не обратил внимания на слова Сириус, тупо на нее уставившись. Чувствуя, что что-то не так, майор обратилась к ней снова. Прежде чем Сильви ответила, ее глаза по-прежнему были прикованы к майору. «Алина, что я могу сказать об этом наряде?» «Алина, уменьшительное имя майора Сириус». Учитывая требования миссии внедрения, было жизненно важно скрывать ее личность и избегать терминов вроде «главнокомандующий» или «майор», поэтому ей и приказали использовать уменьшительное имя Лина. Хотя её выбор слов не содержал никакой вежливости, когда она обращалась к вышестоящему офицеру. Лина не обращала на это никакого внимания. «А? Ты имеешь в виду мою внешность?» «Чтобы избежать внимания, я потратила некоторое время на исследование японских модных журналов последнего столетия». Это было действительно скучно. И как я выгляжу? Прежде чем ответить на вопрос, могу я сдать свой. Конечно, вперед! Хотя Сильвия потеряла висок с видом тяжкой головной боли, Лина ничего такого не заметила. Ты без проблем ходишь в этих сапогах? В самом деле, я несколько раз почти упала. Удивительно, что японские девушки могут ходить в таких сапогах, не подвернув лодыжку. Ты видела каких-либо девушек в таких сапогах? Изначальный вопрос теперь превратился в два вопроса, но Алина снова ничего не заметила. «Ммм, сейчас, когда ты это упомянула, я так не думаю». Выражение Сильвии сменилось от болезненного к беспомощному. «Алина, позволь мне сказать прямо, эти твои сапоги уже очень давно устарели». А? Алина широко раскрыла глаза от шока на слова Сильвии. Видя эту реакцию, разочарование Сильвии наконец взорвалось. «Что за «а»?» «Не только сапоги. Леггинсы и шляпа тоже устарели. Это мода столетней давности. К тому же твоя одежда не сильно сочетается между собой и совершенно не похожа на то, что будет носить молодая девушка. В этом ты никак не можешь не привлекать внимания». Выражение лица Алины стало жестким, когда она услышала этот выговор. Видимо, она сама об этом догадывалась. На самом деле она заметила, что привлекает много внимания, когда вышла этим утром. Тем не менее, когда это произошло, она подумала, что это лишь потому, что население не слишком часто видит иностранцев. Неважно, как сильно ты хотела привлечь внимание от цели. Какого черта ты также привлекаешь внимание несущественных людей? Будто не в состоянии больше сдерживаться, Сильвия сделала глубокий вздох. Сильвия сделала глубокий вздох поражения. Главнокомандующий. Тон был очень спокойным и ровным. Но Лина почувствовала, как по спине стекает холодная капелька пота. «На сегодня остальное твой маршрут отменяется. Позволь мне, Меркурию, лично дать тебе простое и легкое для понимания объяснение самой современной японской моды», — заявила Сильвия, держа руки на бедрах. Хотя Лина значительно превосходила Сильвию в боевых качествах, почему-то она не могла собрать ни единого контраргумента.